Режим Ад. Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире. Том 2. Глава 10. Бедность. Конец декабря. После той охоты, на которой он помог Рейвену, уже прошло некоторое время, и Аллен успешно получил свою сотню камней от этой группы странных авантюристов. Он сказал им тогда что камешки оставить они могут просто устройки регистрации. Но Рейвен решил лично дождаться Алина у входа. Похоже, тот действительно сильно ценит свои долги. Но сейчас его голова забита несколько другими мыслями. В конце концов, между Самонами с собственным эго и без него разница была огромной. Но, по крайней мере, благодаря его работе слуги, у Алина было предостаточно времени, чтобы поразмыслить о своем будущем как призывателя. Но, в итоге, полагаю, все это к лучшему. Все-таки, если поставить простой вопрос, хорошо или плохо то, что у твоих самонов есть свое «я», то ответ будет очевидным. В конце концов, теперь они могут делать куда больше. Добренького. Да, доброе утро. Что так задумался? В столовой с ним заговорил шеф-повар. В последнее время тот вообще с ним часто заговаривал. И в этот раз шеф, заметив стоящего в очереди Алина о чем-то крепко беспокоящегося, и не применул заговорить. «Нет-нет, все в порядке. Вот, держи добавки. А вось день поярче станет». Шеф-повар, почтенный мужчина, примерно того же возраста, что и дворецкий, уложил в тарелку Алина немного больший кусок мяса. «А, спасибо». «П? Почему только Алин? Я тоже хочу». «О, Рикель». Ты ж все равно баклуши бьешь. Зачем тебе? Алин вон уже десять кроликов поймал. Так наставник и паник, оплакивая свою горькую судьбу и несправедливость сей вселенной. За две охоты Алин принес десять рогатых кроликов. Он изначально решил брать где-то по пять за каждую охоту. С утра до вечера ведь за городом бродит. Так что пятерка для легенды будет вполне подходящим числом. В любом случае, меньше уж никак. Он хоть и получил стои камней от Рейвена, но для аппетитов его книжки этого не хватает даже близко. Хотя даже пять, похоже, оказалось слишком много в глазах Дворецкого. Этот мир не так уж и плотно населен магическим зверьем. А рогатый кролик, ко всему прочему, еще и одиночка. Так что, кажется, даже за целый день поиска встретить хотя бы трех уже немалое везение. А из трех поймать двоих немалое умение. Но зато шеф-повар был чрезвычайно рад разделать десять кроликов размером со среднюю собаку. Благодаря этому он даже стал с Алином болтать почаще. Также благоприятно это отразилось на его повседневной порции. Простой супец с овощами, хлебом и крохами мяса был теперь значительно улучшен. Неожиданные плюсы вдвойне плюсы. «Весной, — говорят, — молодой господин Михай возвращается М -м -м. Михай, если не ошибаюсь, это старший сын, что в академии учится?» «Семейство барона». Старший сын Михай, второй сын Томас, старшая дочь Сесиль. Алин вдруг стал прислушиваться к истории шефа, пока тот насыпал еду. Вот как! Да, и я попросил его сувенирчик с собой еще захватить, королевского меда. Ел его когда-нибудь. Просто невероятно сладенький деликатес. «Нет, но хотел бы попробовать, конечно». «А то! Ранней весной большие жабы начинают выходить из спячки. Если поймаешь, тайком поделюсь и с медом. Договорились?» «О, правда? Особый мед. Конечно, попробовать не против. Но большие жабы, да? Так вот, почему я с ними еще не сталкивался». Они тоже зимуют, как обычные лягушки. Эй, старик, ты чего Алену толкуешь? Это ж монстр Диранга. Что ты делать будешь, если он всерьез начнет им заниматься? В этот момент со стороны раздался голос наставника. Несмотря на всю таинственную атмосферу, мол, тайком с ним метком поделиться, шеф говорил совсем не тихо. Его голос раскатывался чуть ли не на всю столовую. Слуги вокруг начали обсуждать, что там вообще творится. Утро Алина всегда начинается с уборки комнаты Сесиль. Покончив с уборкой, он приступал за стирку. По сути, то, что он является личным слугой Сесиль, еще не означает, что он везде за ней ходить как хвостик должен. Он множество и другой работы в усадьбе выполняет, просто молча, даже когда его не просят. В конце концов, он все равно, кроме работы, ничем заняться полезным в эти дни не может. И во время как раз такой уборки в дом вошел командир рыцарей Зенов. «Добро пожаловать!» «Угу». Mm -hmm. Он слуга, и в таких моментах этикет диктует ему поздороваться первым. Командир не живет в особняке, но он все еще глава рыцарей барона, так что его частенько вызывают. Алин уже узнавал у местного гугла о работе рыцарей, чем они занимаются, воюют ли с соседями. На последний вопрос ответ был однозначно отрицательным. В конце концов, территория барона даже не граничила ни с какими соседними странами. Так что... Основной задачей рыцарей была острастка бандитов и сражение с магическим зверьем. Обоими случаями также занимаются авантюристы. Но чтобы сохранить порядок на территории рыцарей, приходится посылать туда. Куда авантюристы отправляться отказываются напрочь? Да уж, Google всему голова. В общем, командир часто захаживает в поместье, чтобы доложить о выполнении очередного задания или получить новое. Итак, с послеобеденной работой наконец покончено. И настало время подавать на стол. Сегодня с ними будет ужинать и командир. На самом деле это не такое уж и редкое явление. Их вместе с его замом часто можно увидеть за одним столом с бароном. Похоже, ты уже привык к работе слуги. Справляешься неплохо. Спасибо. Как и ожидалось от сына Родана. Думаю, ты уже слышал, но, похоже, деревня Клена таки выполнила заказ на двадцать боровов. «Да, похоже на то. Заказ был выполнен еще в конце ноября. К тому времени, как приехал лорд, они уже на три охоты сходить успели. Помнится, Роден говорил, что осталось лишь раз в десять дней собираться, и все будет в порядке. И теперь, похоже, план действительно оказался выполнен. Но если так много боровов поймали...» Почему к нам ничего так и не прислали? Раздался вдруг со стороны голос Томаса. В конце концов, до сих пор они каждую зиму наслаждались мясом Борова. Угу. Если так подумать, мясо Борова на столе и вправду не найдешь. Я-то думал, что еще Октябрьского вепря должны были бы уже доставить к этому моменту. Разве нет? «За два месяца вполне можно разделать, обработать и доставить все мясо, по кускам и целиком, и его должно быть буквально тонны, но вот в блюдах это как-то не отражается». Барон сказал Томасу не грубить и не привередничать. «Да уж, детей воспитывать нелегкий труд, однако». Хех, похоже, король потребовал все мясо отправлять сразу в столицу». «Хм, на том идиотски гигантском воздушном судне?» И пока он задумался о маршруте мясопутешественника, сын барона в это время разговорился с командиром рыцарей. «Зенов, а ты в этом году поймаешь оленя?» С надеждой в голосе задал вопрос Томас. Командир бросил взгляд на барона Гранвера. «Приношу свои извинения, молодой господин». Э, -э, э Тот весь аж всполошился. Томас хватит уже. Рыцарей не пристало так использовать. Они не для этого службу несут. Эгоизм Томаса, наконец, вывел барона из себя. Томас так испугался, что даже баронесса не смогла усидеть спокойно. Он знает, дорогой, так ведь Томас? Просто без боровов и оленей встречать гостей на Новый год будет не так уж и просто. Похоже, каждый год усадьба лорда собирает гостей на празднование Нового года. Хм, ну и это правда. Но в этом году мясные блюда придется сделать более простыми. Тут уж ничего не поделать. Обычно вечеринка тут проводилась довольно грандиозно. Так что теперь даже дворецкий с бароном не могли сдержать пары вздохов разочарования. Баронесса тоже выразила свое согласие и сожаление, а Томас, глядя на погрустневшее лицо своей матери, вдруг повернулся к Алину. «Слушай, Ален, да чего-то желаете, молодой господин? Ты же хорош в охоте. Поймай оленя, а?» «Оленя?» Вы имеете в виду белого оленя? Похоже, его похождения за кроликами уже разнеслись по всему поместью. В этом мире, где развлечения можно по пальцам одной недопалой руки пересчитать, еда была без преувеличения незаменимым источником радости для большинства людей. Даже семья барона не могла себе позволить такую уж большую роскошь. И благодаря как раз-таки Алину за последние несколько дней ужины барона стали немного более мясистыми. Маленький мальчик со столь необычными черными глазами и волосами, ставший вдруг слугой, несмотря на свой восьмилетний возраст, уже и сам по себе привлекал немало внимания. А теперь он еще и на рогатых кроликов охотится в одиночку. По усадьбе ходило немало слухов и легенд о том, как этот мальчишка вообще такой. Как результат, в доме теперь только мертвый не знал, что он был сыном известного охотника Наборова Фродена, заслужившего место для сына своими героическими подвигами, на благо лорда. Другими словами, его охота на кроликов — лишь проявление таланта его отца, И как раз в результате всех этих слухов утром шеф-повар попросил его поохотиться на магических зверей, а теперь к нему присоединился и сам Томас. «Точно поймай его!» — попросил тот, как что-то само собой разумеющееся. Белый олень был магическим зверем, появляющимся только зимой. В основном мясо даже самого тощего борова «Намного больше получится, чем с какого-то оленя. Так что пока есть боров, охотится на Борова. Но когда сезон охоты проходил, Ален помнил, как крепостные собирались для охоты и на этого белого зверя». «Белый олень, да? Кажется, того же Сиранга, что и Боров. И уровень у меня поднялся. Может, и вправду попробовать проверить свои новые силы?» В конце концов, эксперименты никогда не помешают. Томас все это говорил с совершенно беззаботной улыбкой на лице. Уже этот-то в его силах точно не сомневается. «Слушаюсь, я поймаю для вас белого оленя». Все слышали этот разговор, но не нашлось никого, кто бы остановил столь безрассудный поступок.